Королева М-109 скрючилась и не подавала признаков жизни. Она лежала на больничной койке, тело ее облепили многочисленные датчики, от которых к экранам тянулись провода. Ее определили в самую просторную палату, оборудованную по последнему слову техники. Снаружи нетерпеливо ждали журналисты, отделенные толстым стеклом, через которое все было видно, но ничего не слышно. Врач наклонился к уху Натальи Овец и прошептал. «Мы сделали все возможное, но важнейшие органы получили несовместимые с жизнью повреждения. Нам остается лишь давать королеве морфий, чтобы она провела последние минуты в сознании и при этом не очень страдала». Все застыли в ожидании, не сводя глаз с экранов самых разных аппаратов. Вдруг на линии графика появились зубцы. Приподнялось века. Лежащая под простынями крохотная женщина пришла в себя, поняла, где и в каком состоянии находится, и тут же ощутила боль. Она узнала лица, собравшихся у ее постели людей, и, сделав над собой усилие, произнесла «Восьмой». Все подошли ближе, чтобы услышать слабый голосок королевы. Она сделала глубокий вдох и снова произнесла «Восьмой игрок». Затем она вцепилась в большой палец Давида. Лицо ее исказило гримаса, из груди вырвался стон. Перед тем, как сделать новый вдох, маленькая женщина прошептала «Восьмой игрок, гея, с ней нужно помириться. Восьмой игрок в обязательном порядке должен...» обладать губы королевы судорожно сжались глаза на несколько мгновений неестественно расширились и линия кардиограммы в одно мгновение стала ровной врач тут же позвал коллег из реанимации которые немедленно явились с дефибриллятором в руках двое дали разряд тока а третий сделал укол адреналина прямо в сердце Так повторилось несколько раз. Один из реаниматологов с зеленой маской на лице отрицательно мотнул головой. Отделенные толстым оконным стеклом десятки журналистов ждали, когда им позволят войти в палату и снять тело покойной королевы. Давид, с трудом сдерживая нахлынувшие на него эмоции, в последнем порыве поцеловал, Эмму в лоб и закрыл ей глаза.